Глава 6. Сборы, ИРП и чертогон. Люди познаются в споре и в пути. Джордж Герберт. На следующий день после праздника сыскарцы приходили в себя и отдыхали. Повезло, что это было воскресенье, а не трудовой рабочий понедельник. Клининговая компания, заранее найденная ней не в городе, к утру уже все убрала, и площадь перед Домом культуры выглядела так же, как и прежде, сера и уныла. Сама девушка сладко спала и мало что слышала, а вот Ларисе пришлось встать и спуститься вниз, чтобы открыть дверь. «И кого это в такую рань принесло?» глянула на часы, которые показывали 10.42. «Пусть и не рань, но все же...» А за дверью стоял сам Андрей Степанович Егоркин. «Лариса, вы же тетя не Мужчина сверкнул белоснежной улыбкой. «А она дома?» «Дома, спит, устала вчера». Лариса плотнее запахнула халат. «Вы Андрей Степанович, отец Дениса». «Да-да, он самый. Можно просто Андрей». И снова самодовольно улыбнулся. «Хотел вчера отдать деньги за организацию праздника, но ваша племянница шустрая и уже покинула Дом культуры к тому времени. Держите конверт, там довольно кругленькая сумма. Я, знаете ли, привык щедро одаривать тех, кто хорошо работает на меня. Думаю, девушке пригодятся средства на образование. А теперь вынужден откланяться, дела зовут. Всего доброго». Лариса даже не успела ничего ответить, как за Егоркиным закрылась калитка и послышался шум мотора. «Ну и дела», – захлопнула дверь и с любопытством открыла конверт. «Ого, щедро, однако!» «Андрей Егоркин – прирожденный делец. Все, за что он берется, превращается в большие деньги. Поэтому я не удивляюсь, что он оплатил работу нашей НИИ». Широкий жест с его стороны. Что за человек, конечно, я не в курсе. Вчера впервые встретился лично. До этого лишь слышал от шефа. И скажу девочке, что люди весьма завистливы, поэтому часто злословят. Его сын Денис, кстати, приличный молодой человек. О нем раньше много нелицеприятных слухов ходило. Избалованный, дебашир, бандит. На самом деле вежливый, умный и приятный парень. Роман с аппетитом ела, заодно успевал вести беседу. Не лишь изредка вставляла слово. Лариса тоже выдавала междометия. Обе еще не пришли в себя после новости. Ниа даже расстроилась. Она, когда согласилась помочь Денису, и не думала о каком-либо вознаграждении. «Ох, девочки, оладьи получились в самый раз. Давно таких не ел. Спасибо вам!» Вздохнул Роман, а потом добавил. «Пойду наверх. Собираться надо. С утра на самолет. Жаль покидать вас, но я всего на несколько недель. Если завершу дело быстро, то вернусь раньше». Шеро, сидевший неподалеку от кухонного стола, махнул хвостом и отправился вслед за Романом. Командор понял по интонациям, что новый друг собирается покинуть их. И это изрядно расстроило его, ведь только привык, привязался. Кто же по вечерам будет кидать ему мягкие и упругие шарики? Непорядок. И куда только хозяйки смотрят? «А у тебя какие планы, милая? Ты вроде говорила о походе». «Угу», не окивнула в ответ тети и приуныла. «И кто тянул ее за язык вчера? Зачем согласилась? Хотела же по минимуму общаться с Бельским и сама же подставила себя. В поход. Это явно не на один день». «Не стоит заранее переживать. Ты же не одна с Сашулей идешь». Лариса старалась успокоить племянницу. «Может, и хорошо. Будет Стас, а уж он-то не даст вам заскучать. Всех заболтает». И подавила смешок, вспомнив предыдущую встречу с младшим Бельским в городском кафе. «Притом и Рита идет, и самое главное – Денис». «Именно, Денис!» – Ния отставила в сторону чайную чашку. «Парни вчера пререкались друг с другом, переживала, что подерутся». «Да уж», — и Лариса умолкла. «Жалеешь, наверное, что ко мне приехала?» «Нет, что ты!» — Няна взяла тетю за руку и крепко сжала. «Ни в коем случае! Я ведь столько нового увидела, многому научилась. Даже не думай так. Теперь знаю, чем хочу заниматься в жизни. И с походом справлюсь. Тоже мне проблема. Саша и Денис взрослые, по восемнадцать лет. Пора и вести себя соответственно». И притопнула ножкой под столом, как вчера в беседке. Тогда тоже иди, собирайся, и не забудь взять мою аптечку, на всякий случай». «Ага», – Ниана подскочила, поцеловала тетю в щеку и умчалась наверх. В понедельник четверка снова собралась за столом, чтобы позавтракать перед отъездом. Лариса собиралась отвезти Романа в аэропорт, а Ниана с Шеро ждали, когда за ними зайдут Рита с ребятами. Попрощались быстро и даже весело, командор немного пробежался за девяткой, периодически гавкая, видимо, желая новому другу счастливого пути. После отъезда тети с Романом Ниа еще раз проверила рюкзак. Не хотелось забыть необходимые вещи. И рюкзак смотрелся внушительно. Запасные кроссовки, средства гигиены, сухое горючее, ИРП, индивидуальный рацион питания, он же сухой паек, две банки тушенки, одна банка сгущенки, несколько пачек супов быстрого приготовления, сухари, галеты, соль, сахар, растворимый кофе. Хотя Ниа и не любила его, но Роман настоял. А вот вода, как опять же Роман рассказал, в сухой паёк не входила, а добывалась на месте. Но она все равно взяла с собой полуторалитровую бутылку и кое-как впихнула ее в рюкзак, который и так уже раздулся до неимоверных размеров. У себя дома она дважды была в походе, и все прошло благополучно, не считая укуса крархского жука. Не опасно, но шишка чесалась неделю. Да и что удивляться, ведь в Кайриме и магия, можно при необходимости уменьшить вещи». «Главное не перепутать заклинания и вместо уменьшения не увеличить до гигантских размеров». Случалось и такое. Как-то раз подруга Яглая пропустила слово в заклинании, и буханка хлеба, и так не маленькая по размеру, раздалась вширь. Пришлось разрезать и делить между остальными подругами, чтобы легче нести. Ния улыбнулась, вспомнив курьезное происшествие. «Как все странно. Это ведь было с ней, но казалось теперь таким далеким, ненастоящим». Неожиданно настежь открылось окно, разметав шторы в разные стороны, и Ния услышала характерный скрип калитки. Через несколько секунд раздался стук в дверь. Часы показывали 8:30. Именно во столько Саша обещался зайти за ней. Шероу в нетерпении заскулил, догадавшись, что за дверью его ожидают новые приключения. Хмф! Тебе все хмф, а мне немного страшно, прошептала питомцу Ниа. Друзья ввалились в дом, нагруженные сумками, пакетами и рюкзаками. Но всех сделала Рита, помимо пухлого рюкзака, чуть не перевешивающего ее. Она за ручку катила. Чемодан на колесиках. Не видела такие чудо-сумки в городе, когда проезжала с тетей мимо железнодорожного вокзала. Очень интересное изобретение землян, но явно не для похода в труднодоступные места. «Рит, а с этим будет удобно по лесу идти?» «Так, подруга, если еще и ты начнешь доставать меня, я вообще не пойду с вами». Маргарита даже раскраснилась. У меня в чемодане очень много полезных вещей. Сами еще начнете попрошайничать. Все, тема закрыта. Идем». Закатила глаза и добавила. «Можно в туалет, а то воды напилась. Так жарко». Отпустила ручку чемодана и направилась в ванную. Я ей говорил, но Иванкина самая упрямая девчонка из всех, каких мне довелось встречать. Денис недовольно глянул на поклажу Риты. «И я советовала оставить часть вещей. С Маргаритой бесполезно спорить. Пусть сама разбирается». Саша слегка пнул несчастный чемодан. «Не, привет!» Стас радостно улыбнулся девушке. «Не обращай внимания на нытье парней. В любом случае, чемодан можно оставить в лесу, если совсем тяжело станет катить его. Или я Рите помогу. Между прочим, вы знали, что такие чемоданы появились в 1988 году? Пилот Роберт Плат прикрутил к своему чемодану два мебельных колесика, чтобы не тащить его в руках, а катить». «О, нет!» «Началось!» Саша и Денис дружно вздохнули, услышав реплику Стаса, но тот и не думал обижаться, продолжая говорить. Потом остальные, пилоты и стюардессы, попросили Плата усовершенствовать их дорожные сумки. Представляете, как он разбогател после этого? Не зря говорят, что лень – двигатель торговли. Неа подавила смешок, слушая младшего Бельского. Ей даже нравилось, что он был с ними в команде. Веселый и компанейский, но ну а то, что много говорит, так у всех есть недостатки. «Ага, нам в походе и радио не надо, ведь в эфире стасофон», Денис бросил хмурый взгляд на парня. «Это же надо. Три дня в компании обоих Бельских, плюс Звездюлина с чемоданом на колесиках. Да он, наверное, спятил, решив идти с ними. Но, посмотрев на нее, тут же успокоился. Нет, ее одну с ними нельзя отпускать. Тут нужен кто-то серьезный, вроде него. Мало ли что может произойти в походе». «А вот и я. Фух, умылась. Жара какая!» «Идем, чего встали, пока солнце еще не полит? Маргарита ловко выдвинула ручку чемоданчика и покатила его к выходу. «Пипец!» — вырвалась у Саши. «Жесть!» — не сдержался Денис. «Хотите, я вам еще про выдвигающуюся ручку расскажу? Еще давно...» «Хмф!» «Идем, Шеро!» — Ниа погладила командора по голове. «Впереди нас ждут непередаваемые ощущения. Я в этом даже не сомневаюсь!» «Где-то тут должен быть поворот, и появится тропинка. Давно в лес не ходили, вот и забыл». Саша шел впереди и вертел головой по сторонам. Около часа они бродили возле старых гор, старской возвышенности, и спорили, в какую сторону повернуть. Влево – значит выбрать самый длинный путь, но зато открывался красивый вид. Горы, хоть и невысокие, покрытые лесом, огибала река Буянчик. С берега дул свежий ветерок, пахло сосной и цветущей липой, жужжали пчелы. И почему бы не пойти по этой дороге? Потому что она резко уходила вверх, а чемоданчик Риты был не предусмотрен для таких крутых подъемов. И туристам пришлось выбрать короткую и покатую дорогу, ничем не примечательную. В этом месте возвышенность была покрыта жухлой травой и редкими деревцами. Берег Буянчика тоже находился в отдалении. Ни свежего ветерка, лишь сухой ветер и пыль. Рита стоически вытерпела строгие замечания в свой адрес и молча катила тарахтелку, Так парни прозвали подпрыгивающий на ухабах чемодан. «О, вот тот самый поворот. Нашел. Я просто с этой стороны редко в лес заходил. Тут как-то все не так», – Саша задумался. «Не по лесному. Коряги, ямы». «И я. Здесь же несколько лет назад пожар случился. С трудом погасили. Дед рассказывал, что даже вертолеты из города вызывали. Так сильно горело». Денис оглядел полянку, еще сохранившую следы былой напасти. «Да-да, это в мае было. У нас как раз контрольная по биологии проходила. Так страшно было тогда. Чернющий дым в небе. Ох, говорят, кто-то из туристов костер не погасил». Рита поменяла руку, держащую чемодан, и стерла под со лба. «Так что будем строго следить за огнем, спичками и зажигалками». «Ого, да ты у нас заядлый натуралист!» «Денис, я, между прочим, член Гринпис. Взносы плачу». «Денис, нечего надо мной посмеиваться. Я не такая пустышка, как ты думаешь». и Маргарита гордо вскинула голову, снова ухватила чемоданчик и направилась вслед за Сашей. «Чего ты ее все время задеваешь? Нормальная девчонка!» вступился за Риту Стас. «Денис, правда, Маргарита не так плоха, как ты думаешь, и если вы весь поход будете спорить и пререкаться, какой смысл было идти?» «Она сама меня задевает». Потом хотел еще что-то добавить, но закрыл рот и чуть ли не бегом зашагал к лесу. «Ну и дела», – протянул младший Бельский. «Не думал, что так весело будет». «Это ты называешь весельем?» Неудивленно посмотрела на парня. «Я просто люблю наблюдать за людьми. Со стороны кажусь поверхностным, но это у меня маскировка такая. Болтаю, говорю много. Стасофон, короче. А сам присматриваюсь, что за реакция у людей. Сейчас вижу, что Егоркин и Иванкин не зря так ведут себя. Поверь мне». «О, удивилась Неа. Так тебе надо идти на психический факультет, а ты решил в архитекторы податься». «Не психический, а психологический». поправил машинально Стас. Я думал над этим. Время еще есть, целый год впереди. И вообще, одно другому не мешает. Ладно, идем, а то брательник сейчас начнет поучать, что в лесу надо быть начеку и все такое прочее. Что вблизи, что в самом лесу вид открывался не самый красивый. Вдоль тропинки валялся мусор, пластиковые бутылки, пакеты, стаканчики и даже вилки с ножами. Еще встречались фантики и обертки вперемешку со стеклянными осколками. Ниана шла и ужасалась. Как можно так загадить природу? В уме просто не укладывалось. Куда смотрели духи-хранители? А потом вспомнила, что магии на земле давно нет, как нет и духов, которые должны были охранять свои владения. Лесовиков, водяных. И результат был налицо. Сердце сжималось от грусти и негодования. Она кое-как сдерживалась, чтобы не начать ругаться вслух. Пришлось остановиться и выпить воды. Теплая вода немного привела девушку в чувство, хотя кончики пальцев неприятно колола. «Ты в порядке?» Саша с беспокойством смотрел на Ниану. «Наверное, у вас в Венгрии...» Слегка замялся, подбирая нужные слова. «Не так грязно. Сейчас мы пройдем дальше, и начнутся совсем другие пейзажи. Туристы далеко не ходят, так что мусор скоро закончится». «Да, у нас в Венгрии люди любят природу!» Ниан непроизвольно повысила голос, и стайка птичек мигом слетела с близлежащих кустов и уже более спокойным тоном добавила. «Не переживай, все в порядке со мной». Просто рюкзак тяжелый, устала немного. «Давай я понесу», — ринулся к ней Денис. «Нет, дай я возьму», — Саша плечом отодвинул Егоркина. «Эй, может, кто-то мой чемоданчик немного покатит, а то я мозоль натерла». «Ребята, свой рюкзак я понесу сама. Вы лучше Рите помогите, у нее помимо рюкзака еще и чемодан тяжелый». «Я ей говорил», — недовольно пробубнил Саша. «Ее предупреждали», — вторил ему Денис. «Рита, ты отдохни, а я покачу чемодан до да вон того поворота, ладно?» Стас указал пальцем вдаль. «Так и быть, роль джентльмена в этом походе возьму на себя». Он забрал у Иванкиной ручку злополучного чемодана и двинулся по тропинке. «А вы в курсе, что в этом лесу водится стая волков? Но они обычно на левом берегу, и здесь уже давно их не видели. С конца 70-х годов, когда из-за строительства плотины поднялась вода в реке, и все мало маломальски приличные броды затопило». «Слушай, Стасофон, начал Денис. Ты откуда всю эту инфу берешь? Гугл мне в помощь. Если раздражаю, могу сделать перерыв, а то чемоданы правда тяжеловат. Ладно, болтай дальше. Даже интересно. Я про волчью стаю не знал. Пока вы не развели дебаты, напоминаю, не отстаем, идем друг за другом, смотрим по сторонам, лады. Осторожность не повредит. Тут не волков опасаться надо, а людей. Особенно обезбашенных горожан. Они еще и на квадроциклах гонки устраивают. «Тебе это хорошо известно», и Саша в упор посмотрел на Дениса. «Ты на что намекаешь?» «Не понял. Я не катался здесь на квадроциклах. Нечего наговаривать. Готов во всех смертных грехах меня обвинить». «Денис! Саша! Ну хватит!» Ния уже жалела, что согласилась отправиться в поход. Сначала пререкание Риты с Денисом, теперь возобновившаяся вражда парней. «Прости. Извини». «Эй, народ! А какой у нас план?» Стас улыбнулся и подмигнул Ние. «Сегодня куда идем? На Зеркальное озеро или в заброшенный лес? Я что-то забыл, брат». «Да куда тебе помнить, когда в твоей голове куча всяких фактов?» Саша снова вошел в режим «Я за главного». И спор с Денисом сошел на нет. «Я у деда уточнил маршрут. Примерно через два часа мы доберемся до заброшенного леса. Разобьем лагерь на ночь, утром выдвинемся дальше, к Зеркальному озеру, а там недалеко и старые пещеры». Мой дед тоже пару советов дал. Они с другом по молодости часто за грибами ходили. Говорит, что в заброшенном лесу где-то у ключа поляна земляничная была. Ба просила на пирог насобирать, если найдем. Грибы я отказался искать, не разбираюсь. Принято, благосклонно ответил Саша. Будут твоей бабушке ягоды для пирога. И мысленно дал себе зарок, чтобы впредь не доводить споры с Егоркиным до открытого конфликта. Позвал девушку в поход, чтобы показать местные красоты, а сам как петух. Но и Денис тоже хорош, цепляется к любому его слову и предложению. Зачем вообще попёрся с ними? Ясное дело, чтобы подбивать клинья к Ниане. Раз, два, три. Счёт немного успокоил, привёл мысли в порядок. Если бы ещё в левом плече не ощущалось неприятного покалывания, было бы здорово. Саша сжал зубы, аккуратно поправил рюкзак, чтобы не задеть больное место, и двинулся дальше. «Хороший план!» – кивнул Денис и зашагал следом. И как же он раньше выносил Сашку? Примерно лет до десяти они даже дружили. Дома располагались на соседних улицах, вот и начали общаться, когда летом оказывались в сыскарях. Играли в компьютерные игры, ходили на речку прыгать с тарзанки. Потом, когда стали старше, отношения стали портиться. Бельский на правах друга часто нелицеприятно высказывался о городских приятелях. Мол, зачем с такими типами водиться? у самого-то родители нормальные, без заскоков. Вот и нечего судить о людях. Мало ли, что у других в семье. Кого-то отец бросил, у кого-то мать работала на трех работах, чтобы семью прокормить. Может, приятели и выглядели не так пристойно, но зато были верными товарищами, готовыми помочь в любую минуту. И какой смысл спорить? Лучше бы не реагировал на бывшего друга. Их дорожки давно разошлись в разные стороны. Но ради Нии можно и потерпеть. Через полтора часа тоскливо мусорный пейзаж изменился. Стволы деревьев прилегали друг к другу плотнее, кустарники смотрелись гуще, воздух стал насыщенней. Мусор, наоборот, совсем исчез. Ни обертки, ни одного смятого стаканчика. «Ой, смотрите, какой красивый цветок! Мне бы его зарисовать!» Завяжала Рита и бросила чемодан. «Стас, а как он называется?» «Погоди, Гугл долго грузится». Парень сделал снимок цветка на телефон и запустил поиск. «Ага». Это синеголовник или чертогон. Еще называют чертопугальник, мелкий жабрей, заячий лист, чертополох, мордовник. Ого, сколько названий. По мне так обычная колючка. У нас в Венгрии тоже такие цветы водятся. Неа от усталости забылась и, не подумав, добавила. Легендарный магический цветок, изгоняющий злых духов. Его еще в талисманы добавляют. И резко себя оборвала. Вот и прокол. Ребята могли посчитать странным, что она столько знает о магии. Страхи оказались беспочвенными, никто и внимания не обратил. Да, я тоже что-то слышал про него. Ба рассказывала, когда маленьким был. Она его деду всегда давала, когда тот куда-нибудь уезжал. Вроде как во время путешествия охраняет. Денис подошел ближе и сорвал несколько цветков. Нам, путешественникам, пригодится. Можно и привал сделать. Саша скинул рюкзак и начал доставать провизию. «Рита, ты вроде хотела рисовать, мы все для обеда приготовим, так что время есть для твоего художества». Пока Маргарита с энтузиазмом зарисовывала синеголовник в альбом, а ребята занимались организацией привала, Ниа сложила свои вещи в общую кучу и отошла в сторону. Она никогда не жаловалась на здоровье и считала себя выносливой, но за последний час голова так раскалывалась, что и разговаривать не хотелось. Или перегрелась на солнце, когда шли в лес, или из-за переизбытка кислорода. Около часа ушло на отдых. Сытно поели, попили чаю из тормозов. Причем самым вкусным оказался травяной чай Риты из пресловутого чемодана. После него даже разговор стал активней. Медрень Нианы тоже прошла. «Я очень люблю чай». Рита даже раскраснелась от смущения из-за похвалы друзей. «С детства собираю всякие рецепты. В этом сборе у меня листья ежевики, земляники, малины и черной смородины». Свойства трав и ягод тонизируют, увеличивают психическую и физическую выносливость, стимулируют иммунитет, повышают шансы избежать вирусных заболеваний. «Да уж, с чайными пакетиками не сравнишь. Спасибо, Рита. Не ожидал, что ты такие отвары умеешь готовить». Саша с любопытством и удивлением глядел на Маргариту. «Что ж ты раньше нас не угощала?» «Так я думала, что вам обычный чай нравится. Ты и сам, когда в гости приходил, всегда предпочитал черный в пакетиках». Ниана старалась не обращать внимания на разговор о талантах подруги, но хвалебные слова Саши все равно больно задели. Невооруженным глазом было заметно, с каким удивлением и интересом Бельский смотрит на Риту. И Ния попробовала отвлечься от происходящего, прислушиваясь к пению птиц. «Кажется, это заливались дрозды. У них в Кайриме они тоже водились. Где-то слева раздался характерный стук по стволу дерева. Дятел! Ну и пусть. Нечего ревновать». Все равно на земле у нее нет будущего. Всего лишь одно лето, три месяца, а потом... Потом домой, где можно и нужно все забыть. Если бы знал, то заказывал бы травяной чай. Правда вкусно, спасибо. Саша шутливым жестом приподнял крышку термоса, из которого пил напиток. Спасибо за привал и за вкусный чай. И извини, что так резко высказывался о чемодане. Да ладно, пожалуйста. У меня в нем, кстати, много чего еще есть. Тяжело, конечно, катить его, но зато все, что надо, со мной. Ирита принялась собирать остатки от импровизированного обеда. Следом за ней засобирались и все остальные. Через четверть часа они снова пустились в путь. Чуть впереди шли братья Бельские. Маргарита пристроилась между ними, причем Стас продолжал катить чемоданчик. Няна хмыкнула, поправила рюкзак и тоже зашагала, стараясь выглядеть бодрой. «Не, ты в порядке!» Денис взял ее за руку и слегка сжал. «Бледная и молчаливая!» Он ловко крутнул девушку и снял ее рюкзак. Сам понесу, а ты отдохни. А ну отдай, возмутилась Ниана. Нормально я себя чувствую. Ага, ври больше. Иди, и молчи, мне не трудно. Чуть погодя, в лесу стало заметно темнеть. Время приближалось к шести. Солнце, лучи которого едва проглядывали сквозь густую листву, клонилось к горизонту. Воздух казался насыщеннее и прохладнее. Пение птиц тоже изменилось. Веселые и громкие песни дроздов сменились на редкое уханье и шуршание в кустах. «Предлагаю разбить лагерь здесь», – Саша притормозил и указал рукой влево. Между стволов деревьев, очень странных по общему замечанию ребят, виднелось свободное от каких-либо кустарников место, как раз подходящее по площади для двух палаток. «Хм, что-то я таких деревьев нигде не встречал, хотя и не заходил в эту часть леса. Стас, может, глянешь в интернете?» Брат немного оживился, с радостью отставил чемодан в сторону и полез в карман за мобильным телефоном. Вот отстой! Медленно грузится! шустро потыкал в экран, затем заснял дерево и замер, видимо, читая информацию. Итак, уважаемые слушатели, стасофон снова в эфире, несмотря на голод и усталость. Перед вами маньчжурский орех или орех Думбейский. Это орех с Дальнего Востока, прижился и в наших краях. На пальму, похож, да? Остальные осмотрели экзотическое дерево и согласно кивнули. В основном произрастает на Дальнем Востоке нашей страны. В Монголии, Китае, Тайване и на Корейском полуострове. Зимостойк, переносит мороз до 45 градусов. В этот момент Рита зевнула, и ее челюсть щелкнула. В вечерней тиши хруст показался громким. Так, не зевать, сами же попросили узнать про дерево. Стас хотел было обидеться, но Денис опередил. Спасибо Стасофону, но будем разбивать лагерь, пока не стемнело. Я пойду сухие ветки поищу для костра. Денис сложил поклажу и отправился за валежником. «Да, надо торопиться». Саша тоже скинул рюкзак. «Девочки, вы займитесь ужином, а мы с брательником палатки поставим». «Да, а ты помнишь прошлый раз?» У Стаса даже глаз нервно задергался. «Терпеть не могу эти растяжки». «Ты будешь просто дуги собирать и вставлять их. Не переживай. Если что, помогу. Главное, запомни, что спать нужно ногами к выходу, поэтому входное отверстие должно располагаться прямо напротив стоянки». Помню. А колышки под каким углом вбивать надо? 45 градусов. Я в тот раз слишком глубоко вбил их в землю, поэтому из-за сильного натяжения они выскочили ночью. Заразы. Младший Бельский протяжно вздохнул. Старший подхватил рюкзак со снаряжением, оттолкнул брата в сторону и двинулся к месту стоянки. Что приготовим? Рита принялась открывать свой чемоданчик. У меня есть картошка, морковка, крупы. Папа из города еще привез початки кукурузы. Втихаря прихватила пять штук, самых больших. Молочная, вкусная получится. Картошку в мундире сварим, кукурузу запечем, остальное оставим на завтра. Главное, Дениса с дровами дождаться. Пока доставай, а у меня котелок есть. Кое-как в рюкзак уложила. От старых жильцов, видимо, остался, в сарае при уборке нашла. Не она задумалась. Нам бы воду найти. Прикажи далеко, и как быть? Родник найдем. Главное, чтобы спуск был. Вода течет вниз, будем двигаться под уклон. Лес смешанный, почва не песчаная, значит, должны быть ручейки. Днем легче, обычно птицы собираются как раз возле водоемов, по их пению можно ориентироваться. Хорошо, я на всякий случай фонарик возьму, а то скоро совсем стемнеет. И лучше кофты надеть, а то комарьё. Вот где больше комаров, там и вода. Скоро девушки набрели на небольшой ручеек у подножия холма, набрали воды в котелок и еще в три бутылки, вылив из них остатки теплой минералки. Причем Рита снова приятно удивила Ниану хозяйственными задатками, достав из набедренной сумочки флакончик с фиолетовым песком. «Это что?» «Это перманганат калия, марганцовка». «И зачем этот манганат калия?» Ниа не смогла с первого раза выговорить странное земное слово. «Для очистки воды. Я как-то об этом читала в туристической брошюре. Можно еще йодом, но я его лучше оставлю, вдруг раны дезинфицировать придется». Вернувшись к лагерю, девушки увидели, что палатки уже стоят. Ребята не заметили их возвращение, занимаясь установкой бревен для костра. «Какая-то фантастическая конструкция, Егоркин. Ты уверен, что этот колодец точно будет гореть?» «Бельский, я тебе говорю, что все будет как надо. Мы так с дедом делали пару лет назад. На вид, конечно, похож на мини-сруб из бревен, но зато благодаря такому расположению изнутри будет полыхать огонь. И если дрова влажные, то так быстрее высохнут, а валежник, между прочим, мокрый». Ясно. Я обычно звездный делаю. Примечание. Толстые ветви укладываются в виде лучей, которые расходятся из центра. Конец примечания. Ой, что тут про звезды говорят? Рита услышала любимое слово. О, вы вернулись. Даже фонарик есть. Молодцы, девчонки, а то уже хотели идти вас искать. Брательник и Денис хвастают, какие виды костров знают. Стас подскочил к Ние и Рите и взял из их рук котелок с бутылками. Блин, тяжело-то как. Я, кстати, тоже могу про способы разведения костров рассказать. Есть еще финская свеча. Примечание. Способ, при котором толстую колоду разбивают, вырезают сердцевину и далее используют как топливо. Конец примечания. И полинозийский. Примечание. Выкапывается конусовидное углубление, в котором разжигается костер, при помощи шалашика из веток. Затем дрова укладываются звездочкой с опорой на стенки ямы. Конец примечания. «Заглохни!» – выдал недовольный и голодный Денис. «Стас, может, паузу сделаешь?» – попросил брата слегка взвинченный Саша. Сверлящая боль в левом плече так и не давала покоя. За прошедший месяц слишком часто неприятные ощущения давали о себе знать. И это уже начинало не только раздражать, но и пугать. Сразу видно, что проголодались. она даже рассмеялась, глядя на парней с напряженными выражениями на лицах, собравшихся вокруг костра. «Поищите тонкие веточки, мы будем насаживать на них початки кукурузы». «А это, — указала на котелок, — поставьте на ваш колодец, там уже вымытый картофель. Час и ужин готов. Воду, кстати, можно пить. Рита ее очистила». «Ого! — присвистнул Денис. — Это чем же ты ее очистила?» «Перманганатом калия, Егоркин. У меня по химии отлично, между прочим. А у тебя, скорее всего, неут». Развернулась и гордо направилась к палаткам. «Где наша? Та, что побольше?» «Нет, Иванкина», – с издевкой ответил Денис и двинулся следом. «Та, что поменьше. Вас же двое, а нас трое, могла бы и догадаться. И у меня по химии на экзамене 82 балла, к твоему сведению». «О, опять эти двое завелись. Пойду переоденусь, а то комары злобствуют». И Стас медленно двинулся к палаткам, обождав, пока Рита и Денис доберутся до них и разойдутся в разные стороны. Тишину нарушил громкий и раздражающий звук застежек молний на палатках. «Хм, вот же!» – Саша кашлянул, чтобы привлечь внимание и хоть как-то сгладить неприятность. «Присаживайся, мы тут походные стулья уже расставили. Отдохни, ты что-то бледное. И за водой не надо было идти, мы с пацанами планировали сгонять». «Не бледная, просто свет такой, смеркается». Не смутилась от пристального взгляда парня и быстро отвернулась. «Все в порядке, лучше займемся кукурузой, пока картошка варится». Тихо потрескивал костер, его отблески высвечивали яркими сполохами полянку. Ниана поначалу немного стеснялась, что осталась наедине с Сашей. Но за совместными приготовлениями к ужину неловкость прошла. Ребята быстро очистили прутики и насадили на них початки молочной кукурузы. Пока кукуруза запекалась на костре, они шустро нарезали салат из помидоров, огурцов, перца и зелени. Вскоре закипела вода в котелке, и Саша, опередив Ниану, первым оказался у костра. «Сам посолю, а то вы, девушки, вечно все пересаливаете!» И хитро улыбнулся. «Ой, кто бы говорил!» А вы, мальчики, постоянно все переперчиваете. Ниа не, не осталась в долгу и тоже послала парню улыбку. Переперчиваем? Хм, а есть такое слово? Или это по-венгерски? Хм, неожиданно раздалось позади. О, мохнатый, ты, судя по траве в шерсти, отлично отлежался под кустами. Хм, Шеру подошел ближе к Саше и приветственно завилял хвостом. Кто-то у нас кушать захотел, да? Еще бы, ведь столько бегал по лесу, засиделся дома. Ниа погладила питомца и позвала за собой. «Идем, покормлю. После похода тебя придется снова вымыть и основательно вычесать». Когда Ниана вернулась к Саше, тот уже вытащил картофелины из котелка и раскладывал их по металлическим мискам из походного набора. На фоне отблесков костра парень смотрелся особенно впечатляюще. Рослая фигура с накачанной мускулатурой, быстрые и плавные движения, мужественные черты лица. Какая-то непонятная сила исходила от него. зову которой с каждой минутой было бороться все труднее, особенно сейчас, когда Саша хозяйничал на их походной кухне. И Ния грустно улыбнулась, вспомнив свое глупое увлечение с Солвейном Златовласым. Казалось, что это было так давно, как будто в другой жизни. С другой девушкой, не Анной Родковской, а не Нией Родковой. «Я все приготовил, зови наших. Надо хорошо поесть и хорошо выспаться. Завтра у нас намечается очень активная программа». За ужином почти не разговаривали, молча поели, вытерли салфетками миски и приборы и убрали все в палатке. Костер засыпали землей. Об этом несколько раз напоминала Рита.